глава 18 чем отличается мозг мальчика и девочки Все строение человеческого организма от макушки до пяток телосложение цвет его волос устойчивость к болезням группа крови и многое другое записано в маленьких хромосомах которые мы получаем от родителей у мальчиков и девочек они похожи за исключением одной пары которая и определяет отличие мужчин и женщин У девочек эту пару обозначают как XX, а у мальчиков как XY. Хромосомы контролируют выработку биологически активных веществ, гормонов, которые, в свою очередь, определяют и внешний вид людей разного пола и некоторые особенности его поведения. Сначала, в первый месяц после зачатия, все люди одинаковы, и все отличие между мальчиками и девочками сводится к крошечной хромосоме. Но со временем в дело включаются гормоны, которые медленно, но верно формируют женский или мужской тип строения организма. Так как наша книга о мозге и психологии, то мы в этом разделе затронем только тему различия женской и мужской психологии, а об остальных отличиях вы можете почитать сами. Обычно у мужчины больше развита левая полушария, а вот у женщин хорошо работают обе половины мозга. Так как левая полушария отвечает за логику, а правая — за эмоции, Получается, что женщины более эмоциональные существа, а мужчины более логические. Объем головного мозга у мужчин в среднем на 10% больше, чем у женщины, и в нем содержится больше нервных клеток, нейронов. Но хотя мужчины превосходят женщин в области ориентировки на местности и геометрии, зато у женщин лучше выражены способности к языкам, как своему, так и иностранному. Ученые, изучавшие способности восьмиклассников, установили, что девочки почти в шесть раз опережают мальчиков в этом плане. Это связано с тем, что у женщин отделы мозга, ответственные за язык и общение, расположены в обоих полушариях, а не только в левом, как у мужчин. Поэтому девочки умеют лучше общаться, чем мальчики, и во время общения обращают внимание на тонкие детали интонации и поведения собеседника, что пропускает мимо ушей мальчики. И еще девочки реже дерутся, хотя обижаются и ссорятся чаще, но их ссоры быстрее проходят, а мальчики могут дуться на своих обидчиков гораздо дольше. Как мы уже писали раньше, разница в строении и работе левого и правого полушария возникает не сразу. У мальчиков эти отличия заметны уже в 6 лет, а у девочек только после 13 лет. Можно сказать, что у девочек две половинки мозга более универсальны и могут взаимно заменять и дополнять друг друга а у мальчиков гораздо раньше происходит специализация полушарий мозга и за каждым его отделом уже в детстве закрепляется определенная роль. Еще ученые обнаружили, что мозолистое тело, электрический кабель, соединяющий правое и левое полушария мозга, у женщин толще и содержит больше нервных волокон, чем у мужчин. Возможно, что из-за меньшего количества соединений между полушариями мужчина может качественно делать только одно дело, а женщина может заниматься несколькими сразу, пусть и не столь качественно, как мужчины. Если мужчина чем-то занят, он полностью поглощен этим делом, и лучше его не отвлекать. А женщине не составит проблемы одновременно вести автомобиль, разговаривать по сотовому телефону и красить губы. Хотя все-таки за рулем автомобиля лучше не заниматься посторонними делами, а сосредоточиться на дороге, а то так и в аварию можно попасть. Изучение электрической активности мозга показало, что даже ночью у мужчин и женщин работа мозга отличается. Если у мужчин активность мозга существенно уменьшается, то у женщин мозг и во сне не полностью прекращает работы. Благодаря этому женщины спят более чутко, чем мужчины. Еще с древности женщина должна была сторожить покой дома и детей, да и сны им снятся более интересные и цветные. Отметим еще несколько отличий мужской психики от женской. Сноска, только учтите, что это типичные варианты, а у конкретного человека могут быть особые отличия. У женщин из-за более тесной связи полушарий логика и интуиция органично сочетаются между собой, а для мужчин логика и интуиция – разные вещи. Именно поэтому они придумали выражение «женская логика», потому что она не вписывается в мужское представление о правильном мышлении. Опять же, из-за более тесной связи правого и левого полушария, женщина способна одновременно думать и испытывать эмоции, а мужчинам почти невозможно думать и чувствовать сразу. Они делают это попеременно. В стрессовых ситуациях мужчины предпочитают уединиться и хорошенько обдумать ситуацию, а вот женщина, наоборот, обратится к подругам, чтобы выговориться и получить совет. Впрочем, она не обязательно ему последует. Женщинам лучше даются гуманитарные науки, а мужчинам, Точные. Сноска, впрочем, и тут есть исключение Можно вспомнить физика Марию Кюри и математика Софью Ковалевскую. Мужчины воспринимают информацию более буквально и конкретно, больше концентрируясь на смысле сказанного, а не на эмоциях, сопровождающих речь. В отличие от этого, женщинам важно не только, что было сказано, а каким тоном. Они лучше могут читать между строчек, то есть лучше ориентируются в намеках и интонациях голоса. Однако в этом есть и отрицательная сторона. Женщины могут находить проблемы там, где ее не было, и обижаться на пустом месте, потому что им так показалось. Конечно, в наше время образ жизни мужчин и женщин стал ближе, чем в древности, но в начале формирования человечества у каждого пола была своя роль мужчины охотились и сражались, а женщины воспитывали детей и вели хозяйство. Но всё это осталось лишь на уровне рефлексов. Поэтому если на дороге валяется мяч, то мужчина, скорее всего, ударит по нему ногой, а женщина поднимет и прижмет к груди.